В тот момент, когда Ян переоделся в военную форму на заднем сиденье легкового автомобиля, мочащегося сквозь ночь, его недолгое пребывание на пенсии закончилось. Он снова стал человеком, которым когда-то был в крепости изорлон. Фредерика с радостью и гордостью смотрела на доблестную фигуру своего мужа. Не поведаете ли вы мне, каков мотив вашей сегодняшней сверхурочной работы, генерал Шунков? Спросил Яну главного мятежника, пока жена поправляла его черный берет. «Мне всегда было интересно, как думают и действуют следящие за порядком и законопослушные люди вроде вас, когда они освобождаются от того рабства, в котором находились. Разве этой причины недостаточно?» Не отвечая, я возился с устройством кратковолнового излучения, замаскированным под запонку, которое Фредерико прикрепило к куртке для сафари, которую надала ему, когда его арестовали. Оно сообщило жене о его местонахождении и спасло ему жизнь. А он задал вопрос, не связанный с прошлой беседой. «Вы всегда поддерживали меня, говоря, что я должен взять власть в свои руки. Но что произойдет, когда я возьму власть в свои руки, и мой характер потерпит изменения?» «Если вы изменитесь, то ничем не будете отличаться от всех, кто был до вас. История повторится, и вы станете просто еще одним персонажем в учебниках, которого будут знать лишь ученики средних школ будущих столетий. И в любом случае, почему бы не попробовать кусочек, прежде чем критиковать вкус?» Ян скрестил руки на груди и тихо застонал. Даже его товарищ по Академии Дести Аттенбург с кивнул. «Генерал Шанкап прав. Адмирал Ян, по крайней мере, вы обязаны сражаться за тех, кто сражается за вас. Вы больше ничего не должны правительству Союза. Пришло время пойти во банк Для меня это звучит как угроза». Полушутливо проворчал Ян. С того момента, как его жизнь была спасена ими, Ян перестал принадлежить сам себе. «Вы слишком оптимистичны», — продолжил Ян. Любой, кто думает, что сможет выжить, сделав своими врагами одновременно союз и империю, просто безумен. Завтра я вполне могу оказаться частью похоронной процессии. Но, полагаю, это может случиться. Все же никто из нас не бессмертен. И если мне придется умереть, я бы не прочь идти таким путем. Я лучше умру штабным офицером адмирала Яна, знаменитого повстанца, чем рабом раба империи. По крайней мере, мои потомки будут вспоминать меня с гордостью. В этот момент запротестовал желудок Яна, а не его рот. Он не ел больше половины дня. С понимающим взглядом Фредерика достала корзину. Я принесла несколько бутербродов. Вот, дорогой. Ого, спасибо. Конечно, у меня также есть черный чай. С бренди? Разумеется. У нас тут что, пикник? пробормотал оттенбора, поглаживая подбородок. Шонкоп ответил горькой улыбкой. Даже не блеск, пикник был бы еще более увлекательным. Когда фигура Яна Венли оказалась поле его зрения, во взгляде Жуана Рабелу вспыхнуло удивление. Ведь представитель Верховного Совета Союза сохранил достоинство и выступил за справедливость, поступив с ним так, как поступил. Увидев напыщенную фигуру Рабелу, раздувшуюся от гордости, Ян не смог сдержать вздоха. Хотя он уважал его как политика, он просто терпеть него не мог как человека. Их надежным убежищем была комната в здании, которую розенриттеры смело построили менее чем в километре от отеля «Шангрила», в котором размещался офис имперского верховного комиссара. Его владелец обанкротился еще до того, как оно было достроено, и с тех пор здание оказалось заброшено. Его голые бетонные стены были звукоизолированы. Как гостеприимное место для главы правительства, оно оставляло желать лучшего. Первым заговорил упомянутый заключенный. «Адмирал Ян, вы ведь понимаете, какие преступления совершили, верно? Нарушили закон, оскорбили святость нашего государства, проявили неуважение к общественному порядку, мне продолжать? И как именно нарушил закон? Вы правда собираетесь уговаривать меня помиловать вас после того, как незаконно похитили меня и заключили под стражу? А, понятно. Горькая улыбка скользнула по лицу Яна, как у профессора, который только что указал на грамматическую ошибку в студенческом эссе. Атенбур рассмеялся над Рабелу, только тогда было понял и побледнел от унижения. «Если вы не хотите усыгубить свои преступления, предлагаю вам немедленно освободить меня!» Ян снял берет и взъерошил волосы, приняв вид учителя драмы, смотрящего на выступление своего ученика, Ребеллу испугался и расслабил плечи. «У вас есть какие-то требования? Если да, то просто назовите их!» «Правду!» Ребеллу промолчал. «Шучу. Я бы никогда не попросил чего-то столь бессмысленного. Я лишь прошу вас гарантировать нашу безопасность. Не навсегда!» а лишь в течение определенного периода времени. «Вы официальные враги государства! Я не могу заключать никаких сделок с вами, которые бы шли против справедливости! Вы хотите сказать, что пока существует правительство Союза свободных планет, мои друзья и я никогда не узнаем мира?» Рыболу не ответил, почувствовав в тоне голоса Яна нечто опасное. «Раз так, я тоже стану эгоистом. Если понадобится, я даже могу продать свою страну империи за бесценок». «Вы думаете, я позволю вам сделать нечто подобное? Будучи адмиралом, вы также занимали важную должность в государстве. У вас что, нет ни стадия, ни совести?» «Мне нравится эта логика», — вставил фон Шенкопф, устремив взгляд на Рыбеллу. «То есть для государства нормально продавать людей, но не наоборот?» Ян слегка прочистил горло. «Так что, может, вы хотя бы рассмотрите мое предложение?» «Предложение? Мы берем комиссара Ранненкамфа в заложники...» а затем покидаем планету Хайнесон. Правительство Союза будет преследовать нас, но на самом деле даст уйти. Я возьму на себя полную ответственность за любой конфликт с Империей. Если Союз склонится перед Империей и попросит их арестовать Яна Венели, вы в конечном счете сохраните лицо». Рабелло молча обдумывал предложение Яна, его личные интересы метались по лабиринту разума, ища безопасный выход. «У меня есть еще одно условие». Я надеюсь, что вы не накажете никого, кто остался в Союзе. Те, кто служил под моим началом — Кассельн, Фишер, Мурай, Патричев и многие другие — не имеют абсолютно никакого отношения ко всему произошедшему. Если вы можете поклясться мне всем имеющимся у вас достоинством, что им не будет причинено никакого вреда, тогда я покину Хайнессон. Конечно, мы отпустим вас, Председатель, и больше не будем беспокоить народ. Звучит разумно? Слова о народе, а не правительстве говорили о чувствах Яна — Рыбелов вздохнул, кажется, он все-таки нашел выход. Адмирал Ян, я не собираюсь извиняться перед вами. Мне доверена тяжелейшая ответственность в самые трудные времена. Ради обеспечения выживания Союза свободных планет и будущих поколений граждан. Я прибегну к любому методу, каким бы коварным он ни был. И я, конечно, смирился с любым осуждением, которое возникает из-за моих действий. Другими словами, вы соглашаетесь на мое предложение взять рынкам в заложники. Как всегда, прозаично ответил на это заявление Ян. Тогда на этом все, Генерал Шанкопф, я оставляю вас командовать здесь. «Вы можете на меня рассчитывать!» Шанкопф радостно кивнул. Рабеллу очень хотелось назвать их разжигателями войны, но вместо этого он спросил, когда он может рассчитывать на возвращение свободы. «Когда его несчастнейшая превосходительство Варненкамп потеряет свое. Член группы, капитан Багдаш, наблюдавший со стороны, подошел к Шанкопфу и прошептал ему на ухо. Не мне вам это говорить, но я не думаю, что стоит им доверять. Не только представителю Рубелу, но и всем тем влиятельным людям, которыми он себя окружает. Они преклоняются только перед тем, кто больше заплатит. А значит ли это, что они отклонят предложение Адмирала Яна? Они скажут «да» хотя бы потому, что не смогли скрыть сам инцидент, и они хотят прижить Адмирала Яна и всех ответственных. А кто знает, как может измениться ситуация? Если это будет им выгодно... «Я бы не исключал, что они могут прикончить рененкамфа и всех нас вместе с ним». Багда был экспертом в разведывательной подрывной деятельности и когда-то принадлежал к лагерю противников Яна Венли, поэтому даже после того, как его имя было внесено в список офицеров штаба Яна, на него часто смотрели с неодобрением. Однако в данном случае он сыграл важную роль в сборе и анализе информации, а также в планировании захвата Робелу и благодаря этому завоевал доверие внутри группы. Меня беспокоит сохраняющаяся привязанность адмирала Яна к демократическому правительству Союза. Если бы он посчитал, что его наказание окажет какое-либо положительное влияние на Союз, это стало бы поводом для беспокойства. Я думаю, у нас все получится. Ведь даже если он сейчас пожалеет о случившемся и вернется, он и может попрощаться со своей пенсией. Ему придется отказаться от нее и стать самостоятельным. А вы, вы отказались? Отказ – одно из моих искупительных качеств. То же самое было, когда ваше превосходительство разгадал мои планы два года назад. Солнце вот-вот зайдет. Из густых летних облаков солнце болото бросило свои первые лучи. Ночь быстро отступала, но оставляла после себя хаос, не предпринимая никаких попыток развить глубокие черные тени. Движение было перекрыто по всему городу, поскольку войска Союза и полиция действовали беспорядочно из-за нарушенной цепочки командования. «Хорошо». Тогда начнем штурм на рассвете. Шанков поднял свой шлям. Наша цель отель Шангрила. Капитан Блимхарт погрузился в глубину своей памяти, где была записана, какая какая полезная информация. Он, понимающе, улыбнулся, уверенный в их успехе, собирая своих подчиненных командиров рот и раздавая тактические команды.